Глава пятая Сначала вернулось самосознание. Харлей тут же заключил, что он существует. Непонятно только, жив он или нет, но все же существует. Правда, тело не ощущалось от слова совсем, и демон сделал следующий вывод. Пожалуй, он все-таки умер. Раз я мертв, и мой разум плавает в интервале перерождения Бордо, скоро эта темнота распадется на цвета и нужно следовать за каким-то одним из них. Вспомнил Харлей. Не то красным, не то белым. Если последую не за тем цветом, утянет в нижние уровни мироздания, а то и в бездну. И привет, и с концами. И как тогда отомстить этой нахалке, что укокошила его? О, он хорошо ее запомнил. Он пронесет в памяти ее лицо хоть сквозь тысячи жизней, и однажды придет за ней. И последнее, что она увидит, будет его победная улыбка, в то время как руки сдавят ее нежное горло. Подумав так, демон начал буквально закипать от злости. Как назло в темноте перед мысленным взором возникло лицо Гарпии. Юная, открытое, Насквозь лживое. Вот значит как. Спасла от призрака, чтобы убить самой? Тварь! Попадись она ему теперь. Демона так и подкинул в этом пустом пространстве. При этом что-то больно врезалось в руки и ноги. Стоп, руки, ноги – злость? Да не должно быть никакой злости. Нет тела, а значит и гормоны выделять нечему. От него должна остаться лишь чистая мысль. Мысль о месте, конечно. Как не должно быть вовсе никаких ощущений ни в ногах, ни в руках. Или это что-то вроде фантомной боли, памяти об утерянном теле. Не так Харлей представлял смерть. Совсем не так. Рассверепев окончательно, демон открыл глаза и в ту же секунду понял, что вовсе не умер. Не бывает на том свете таких низких обшарпанных потолков, прямо как в номере дешевого мотеля, и запаха серы, такого гадкого и въедливого. Хотя запах серы на том свете определенно должен быть, такой, как, скажем, на огненных землях. И чтобы пепел витал над черной в огненных трещинах землей. Поняв, что проснулся неокончательно, и сон хочет загробастать его в свои объятия обратно, Харлей принялся трясти головой. Но, увы, выходило на хилую троечку. Тело было, было, каким-то ватным, онемевшим, непослушным. Все, чего Харлей мог добиться, это повернуть голову в бок. И в тот же миг волна злости накрылась новой силой. Потому что та самая Гарпия... Злость, на которую только что грозилось последовать с Харлеем в следующее перерождение, была здесь, буквально в метре от него. Она сидела за письменным столом с самым сосредоточенным видом. Она сидела в полоборота к демону, морщила лоб и раскладывала что-то на столе. у металлическое, и к злости высшего демона добавилась нотка жути. Что она делает? Не собирается же она пытать его? Хотя от этой можно ожидать чего угодно. Харлей видел ее истинное лицо. Настоящий монстр с ликом Мадонны. «Очнулся?» – спросила Гарпия будничным тоном, не поворачивая головы. «Ты ненормальная?» – прохрипел Харлей и закашлялся. Тело все еще не слушалось. Кашель больше напоминал прерывистый хрип. «Какого хрена?» «У меня приказ», – последовал невозмутимый ответ. «Дура, драная. Ты ж убила призрака. Похищать зачем? Пандора фыркнула. Посмотрите на него. Похитили принцессу с целью лишить невинности не иначе. Этот поезд давно ушел, детка. Харлей цинично осклабился. Нашел чем гордиться. Дернула плечом Пандоры и добавила. И кто еще из нас придурок, кстати? Если придурок, значит придуре, естественно я, съязвил демон. «Называй как угодно». Гарпия снова зазвенела чем-то металлическим. «Но если такой умный, что же память у тебя такая дырявая?» «Ты о чем?» «Я же говорила, убить карающего призрака невозможно», — тихо ответила она. «И как бы тебе не хотелось в это верить, нам это не удалось». «Сладенькая», — хрипло проговорил Харлей. «Ты с чего решила, что я должен верить твоим словам?» «А почему нет?» Гарпи наконец, обернулась к нему, и демон заметил глубокие тени, пролегшие под глазами. Заостренные черты, словно не ела и не пила неделю. Чуть не вековую усталость в глазах. Видно было, что она наспех причесалась, но даже сажу со щеки толком не оттерла. Сколько же Харлей валялся в отключке? Наверное, недолго. Почему же тело тогда такое странное, словно не живое? Ах, да. Она же ему что-то уколола». Случилось небольшое чудо. Демону удалось снова повернуть голову. И даже приподнять ее, что позволило лучше ознакомиться с обстановкой. Он лежал на низкой стромодной койке, на сомнительной свежести с мятым белье. Руки и ноги стягивают веревки, концы тянутся к металлическим спинкам кровати. Ситуация, несмотря даже на то, что одежда на нем никуда не делась, пикантная. В другое время он бы даже посмеялся. Если бы, конечно, это он сейчас выседал на колченого деревянной табуретке, как на троне, а на этой милой бабулиной кровати лежала, да хотя бы это наглая крылатая. Хотя это он перегнул, спать с белобрысой предательницей он не стал бы и под дулом пистолета. И вообще она не в его вкусе. Действительно, прохрипел демон, продолжая оглядывать комнату. Ничего особенного. Бедный, даже скудный интерьер напоминает номера в дешевой гостинице или домик бедняка-ремесленника. Вот и я думаю, сладенькая, с чего бы мне тебе не верить. Гарпия хмыкнула, оценивая сарказм, и спокойно отвернулась снова. Правда, на этот раз ненадолго. Когда она сняла со стола под нос и устроила его на краю койки, на которой лежал Харлей, а сама опустилась прямо на пол, ощупывая изгибы внутренней стороны локтя с самым серьезным видом. Харлей зарычал от бессилия и злобы. Ему хватило беглого взгляда на поднос, чтобы заметить стеллограф. Специальное письменное приспособление для заключения кровных контрактов. Такие любят использовать сами инкубы, когда покупают себе конкубин. Вот только на этот раз кровный контракт собирались заключить, похоже, с ним. С ним! Харлеем Девудом! Высшим демоном! И, судя по разовому амулету подчинения, между прочим, такие запрещены законом. Речь о кровном контракте не идет. Продажная гарпия, похоже, собиралась сделать привязку. Привязку на крови. Привязать его, Харлейда Вуда, высшего демона? Ты что творишь? У меня приказ, упрямо ответила она. От Артура? От какого еще Артура? Мне твою дурную голову уберечь надо. Я за нее своей умной отвечаю. «Кровную привязку тебе тоже Артур приказал сделать?» «Говорю же, понятия не имею, кто такой Артур, но нет. Никто не приказывал. Департамент лишь распорядился не отходить от тебя ни на шаг. А что до привязки? Это мой метод. Ты слишком тяжелый, чтобы заскать тебя спящего. Поэтому пойдешь со мной сам, как телок на веревочке». Говоря это, она подняла стелограф, щелкнула по нему как по градуснику, а потом с невозмутимым видом приложила к сгибу своего локтя. Раздался щелчок, и стеллограф постепенно окрасился красным. Пандора подождала еще пару секунд, а потом протерла спиртом изгиб локтя Харлея. «Не смей, не смей!» Страшно прорычал демон, но Пандора была не испуглива. Харлей призвал всю свою волю, всю мощь, чтобы порвать проклятые веревки, а затем разнести здесь все ко всем чертям и в первую очередь свернуть кое-кому шею. Но в слабом подрагивании рук и ног, в которые тут же впивались веревки, было некое извращенное издевательство. Он, высший демон, самое сильное, самое могущественное существо в мире, никогда еще не был таким раздавленным и таким беспомощным, побежденным, и кем? Какой-то белобрысой пигалицей. Подумай хорошенько, прорычал демон, делая отчаянную попытку возвать к разуму Гарпии. Если на свежет кровь Я ведь не посмотрю на твой хваленный x класс Нагну и поволоку за собой. Хоть бы на потрохушке веселый дом. Ты уверена, что хочешь этого? Гарпия равнодушно пожал плечами. «Сначала нагни», — сказала она. «Только развяжи меня, и клянусь, ты сильно пожалеешь». Я уже жалею, что вляпалась в это дерьмо по уши. С этими словами она прижала стеллограф к изгибу локти демона и щелкнула колпачком. Острые и холодные вонзились вену, а затем по телу быстро покатились волны жара.